Глава 6 Алекс посмотрел на нас и сказал. «Я прицепил к ноге троса Залавия, который должен был удержать меня от выхода в открытый космос. Но он сыграл со мной злую шутку. Когда корабль разгерметизировался, и все штурмовики с офицерами полетели в открытый космос, трос меня удержал, только вот я здорово впечатался в приборную панель, потому что трос запутался под ногами и закрутил меня по операторской». Когда я открыл глаза, то система уже закрыла аварийный люк и снова накачивала воздухом корабль. Корабль был уже на минимуме энергии, поэтому я перевел его в аварийный режим. Когда я дополз до криокамеры, то спасти меня от смертельной раны могла только заморозка. И я верил, что через несколько часов Алхот вернется на корабль и снова подключит блок питания к кораблю. Система отреагировала, что Арзуундец в криокамере ранен и запустила процесс регенерации. Если бы мощность корабля была полной, я очнулся бы через час. Но система заморозила меня на 8 лет. Когда я услышал срок, то только подумал, как удивится алход когда вернется. А потом я закрыл глаза. «А он не вернулся», — сказал я. «Не вернулся», — покачал головой Арзуундец. «Моя рана была близка к смертельной, и регенерация в заморозке осуществлялась программой медленно. Да и не было у нее мощности, она едва поддерживала само существование корабля. И когда я открыл глаза, то алхота не было передо мной. Я был на потерявшем мощность корабле один в космосе, а мой единственный товарищ погиб на планете, которую хотел спасти». «Алекс посмотрел на отца. Он страдал? Его пытали?» «Нет, не пытали. Когда бойцы форта вскрыли капсулу, то он уже был мёртв», — ответил отец. «Хорошо», — сказал Алекс. «А что было потом?» — спросила Мари. «Что ты делал все эти годы?» «Сначала я подошёл к аварийному выходу и хотел снова нажать на кнопку», — вздохнув, сказал Алекс. «Алекс?» Не знаю, сколько так стоял. Просто стоял перед кнопкой и не решался на неё нажать. Потом, когда уже был готов умереть, датчик в операторской подал сигнал. Пришёл очередной отчёт. Я ознакомился с отчётом и увидел, что от человечества осталось около 3%. Около 86% всех видов вымерли, но некоторые ещё боролись за своё существование. В общем... Он вздохнул. «Я решил, что не могу бросить то, что начал. Выйти в открытый космос без скафандра я всегда при необходимости успею». Он помолчал, затем сказал. «В первую очередь мне нужно было восстановить корабль. Потеряв основной энергоблок, который забрал Алхот, он работал на минимуме энергии, поэтому мне нужно было восстановить сначала энергию в корабле». «И ты потратил на это еще семь лет?» — спросил я. «Вообще четыре, — поправил Алекс. — Вся работа по восстановлению корабля заняла у меня четыре года. Я, конечно, ведущий инженер флота, но восстанавливать корабль, потерявший почти всю энергию, мне не приходилось. Я обычно писал программы для своих капсул и осуществлял мелкий ремонт, но теперь приходилось восстанавливать все — от рабочих дроидов до установки солнечных батарей. Я никогда в жизни такого не делал. И четыре года я восстанавливал корабль с нуля. День за днём я ставил батареи и писал коды, которые позволят ещё больше сэкономить энергию. Четыре года я потратил, чтобы корабль стал функционировать хотя бы наполовину своей мощности. «А что потом?» «Работа капсул все равно завязана на энергоблоке, который забрал Алхот. В нем слишком мощный заряд энергии, который позволил бы мне обернуть процесс вспять», — сказал Алекс. «Поэтому я должен был его найти. В принципе, моя система распознавания могла указать ориентировочное расположение энергоблока, но раз за разом разведкорабли, которые я отправлял на планету, были уничтожены». На них невозможно было установить защитное поле, слишком мало энергии. Я записывал программу, где транслировал, что не желаю зла, что хочу помочь, но корабли были сбиты все до единого. «Наша работа», — отозвался отец. «Это воины-инвазии сбивали все рапторы, что видели, без всяких переговоров». «После того, что мы сделали, мне сложно вас в чем-то винить», — сказал Алекс. «Ну, хоть не обвиняешь нас и на том, спасибо». — усмехнулся отец. — А почему решил спуститься сам? — Моя система разведки и распознавания показала, что энергоблок отошел от аборигенов, которые уничтожили последние девять моих машин, которые вы называете «Рапторами», — сказал Алекс. — Тогда я подумал, что это мой шанс. Да и к тому же машин больше не осталось. Вы сбили все. У нас же не эсминец, это просто небольшой корабль взвода обеспечения. «Поэтому я принял образ человека, что раньше взял Алхот, отправляясь к вам, и полетел вниз. Что было дальше, вы знаете», — он пожал плечами. Посмотрев на меня, он сказал, «Я приблизился к носителю энергоблока, но, как и мои разведчики, не смог сказать ни слова. Ваши воины, командор, вбили мне в двигатель ракеты, и пришлось ретироваться. Несколько дней я блуждал по пустоши». А «Затем меня поймали людоеды». «Вот и вся история». «Ты сказал, что искал носителя энергоблока?» — сказал я. «Все верно. Но ты вылетел на меня возле цитадели». «Да», — кивнул Алекс. «Но у меня нет никакого энергоблока». Алекс совершенно по-человечески хихикнул. «Затем, словно ящерица, подполз ко мне на четырех конечностях». Указал носом на подаренный отцом медальон и сказал, «А вот тут ты очень ошибаешься». Первые секунды мы сидели, ошарашенные словами Алекса. Потом отец сказал, «Воины форта нашли медальон в первом подбитом корабле чужих. К нему ушел отдельно прибор слежения, поэтому мы взяли его, но даже не догадывались о его значении. А теперь ты хочешь сказать, что спасение...» «Всей планеты в нем?» «Именно», — ответил чужой. «Если я смогу снова установить его на корабле, то обращу процесс опустынивания вспять. Но нужно спешить. Капсулы уже почти потеряли энергию». «Ну, чего же мы тогда ждем?» — спросил я. «Давай вернемся на твой корабль и поставим энергоблок». «Это можно было бы сделать, если бы воины твоего отца не раздолбали мой основной двигатель», — сказал Алекс. «Но они весьма точно забили мне две ракеты в него. Я не могу вернуться на орбиту. А если мог бы, то сразу вернулся бы зализывать раны и чинить последнюю машину, но точно не шатался бы по пустоши, ожидая, когда меня сожрут люди». «Двигатель...» — Мари сделала паузу, затем неуверенно спросила... «Ты сможешь его починить?» «Было бы из чего», — грустно ответил Алекс, покачав головой. «У меня есть дроиды-ремонтники, но нужны запчасти». Хм. Отец поднялся и прошелся возле машины. Он задумчиво посмотрел на Алекса, затем спросил. «Слушай, а двигатели с этих беспилотных рапторов подойдут для запчастей?» «Конечно», — кивнул Алекс. Он осекся, затем спросил. «Постойте». «Они у вас есть? Двигатели с рапторов?» «Не совсем целые после попадания ракеты, и не совсем у меня», — поморщился отец. Он посмотрел во тьму пустоши, затем сказал. «У моих старых друзей. Мы так и не смогли их до конца восстановить, чтобы подняться в космос. Поэтому корпуса разбитых рапторов были переделаны в шаттлы. Если тебе нужны именно запчасти с двигателей, то они есть». «Не знаю, подойдут ли, чтобы восстановить». «Надо попробовать. Нечего терять время», — поднялся на ноги Алекс. «Дело в том, что мои старые друзья уже несколько негативно относятся к своему бывшему командеру», — отозвался отец. «Это будет сложно». «Я помогу», — вызвался Алекс с каким-то решительным огнем своих желтых глаз. «Нет, чужой Алекс Алкрон», — отозвался отец. «Эту миссию могу осуществить только я». Тем временем полог палатки открылся, и наружу вылез мазур. Хорошенько потянувшись, он спросил, «Пожрать чего-нибудь есть?» В следующий миг его блуждающий взгляд остановился на Алексе, который сидел на четвереньках и сверлил его своими желтыми глазами. Когда изо рта Алекса выскочил черный язык, Димка заорал и махнул ногой в сторону чужого, обдав его здоровенной волной песка. Нога взлетела вверх, а сам Мазур, теряя равновесие и матерясь от страха, завалился обратно в палатку с истошными воплями. «Блядь, чудовище!» Отец посмотрел сначала на трясущуюся и готовую вот-вот сложиться палатку. На Алекса, который обиженно отряхивался от песка, затем на меня и Мари. Потом его губы тронула улыбка, и он заразительно засмеялся. Я засмеялся вслед за ним, потом зашлась смехом Мари, и только Алекс, глядя на нас, продолжал отряхиваться и ворчать что-то на своем змеином языке. Я смотрел на искренне хохочущего отца и был за долгое время... По-настоящему счастлив.